ЧАСТЬ ПЯТАЯ Привычная дорога домой показалась длиннее, чем обычно. Спотевшая девушка быстро шла по крутой горной тропе. Она не оглядывалась. Некогда. Но те два, судя по звяканью доспеха, не отставали. Черноволосая ожидаемо быстро выдохлась, однако поддерживающий её спутник шагал ровно, как привычный к длинным переходам солдат. Знахарка подивилась про себя. Ведь сперва она прохладно отнеслась к казавшемуся ненадёжным и изнежным юноше. Далее она даже на спине Хьюи не потеряла высокомерие. Она спросила. «Скоро уже твой дом?» «Очень скоро. Вон он!» Айла указала на видневшуюся между деревьями старую грубую хижину. В окнах виднелись пучки высушенных трав, из трубы поднимался пахнущий лечебными растениями белый дымок. Привычный вид. Однако сейчас в маленьком, обычно пустом саду стояла телега, окружённая шумящими мужчинами. Повозка Тита и все остальные. Обрадовалась девушка и неосознанно перешла было на бег, как вдруг Юя одёрнула её. Постой, там что-то странное творится. Айла остановилась и оземлённо вскрикнула. Мужчины силой вытащили из домика невысокую старуху, Ещё один прижал к земле, одетого торговцам парня, который пытался защитить её. «Тит! Бабушка!» — побледнела девушка. Тех окружали убежавшие от налетевших базимов горожане. Раненые, потерявшие семьи и друзей и люди наставили на них копья, глядя со злобой и ненавистью. «Погибли все! Женщины, дети, старики! Все из города!» — скорбно прокричал Джанни. Похоже, глава вегелантов встал на защиту города и сражался с жуками. Он был покрыт кровью, от правой руки остался обрубок до локтя. «Это ты во всем виновата, бабка! Если бы ты послушно отдала ей к отцу, такого бы!» — закричал мужчина, наставив на старуху меч. Айла, не раздумывая, бросилась к ним, выскочила перед бабушкой и развела руки, защищая её от клинка. «Постойте, дедушка Джанни! Айла!» Одно мгновение изумился, галядя неожиданно появившуюся девушку, но тут же яростно взглянул на неё. Однако юная знахарка не стушевалась и громко сказала. «Я испытала Якацу!» «Что? Якацу не свалил Базима! Даже яд бесполезен против него!» Меч сдрожал. Мужчины в саду зашумели. Легендарный смертельный яд, тайна Ут, оставался последней надеждой для них ненавидевших жуков и желавших отомстить за родных. Но вера исчезла, и что-то внутри каждого сломалось. На лицах проступили отчаяние и неистовство, которому не было выхода. Накопленный гнев обрушился на Айлу. «Раз так, что нам тогда делать? О ты! Бесполезные ведьмы!» «Нет, всё из-за него! Из-за этого щенка! Его караван привёл базимов в город!» Кольцо источающих жажду крови мужчин сужалось. Тут юноша в иностранной одежде и его спутница подошли к ним. Джанни заметил приближавшуюся парочку, обернулся, угрожающе сжал меч и с неприкрытой грубостью рявкнул. «А вы ещё кто? Не здешние?» Даляна хмуро взглянула на него и презрительно будто глупому щенку бросила. «С дороги, полудорок! по Джанни от такого, Его плечи задрожали от злости. Девушка проигнорировала его, подошла к повозке Тита и небрежно откинула изорванное полотнище. Под ним оказались книги. Намного больше книг, чем осталось на площади. «Маленькие инкунабулы в двенадцатую долю листа. Даже с картинками есть? Да тут полный набор», – пробормотал Хьюи, разглядывая их. «Да», – кивнула Далиан. Такого количества хватит, чтобы насытиться. а что за ерунду ты? Переполненный яростью глава вегелантов рубанул мечом. Черноволосая не стала уклоняться. Однако столе казалось бессильна. Тускло поблескивающее лезвие просто пролетело сквозь девушку. Сколько бы Джанни не махал оружием, результат оставался прежним. Он не мог коснуться Далиан, только рассекал воздух, как будто имел дело с отражением в воде. Безусловно, тоже касалось и её спутника. «Да что с вами? Неужели вы такие же, как и Базимы?» Мужчина уронил меч и, пошатываясь, попятился. Хьюи со смесью чувств на лице посмотрел на испуганных горожан. «Лучше б вам поскорее убраться отсюда», — предупредил он. «Что?» а Люди зашумели. Они кое-как осознали. Странная одетая парочка аномальна. Девушка в чёрном спокойно объявила. Они вернулись. А! Кто-то обернулся и закричал. У подножья горы возникло, пожирая лес, огромное насекомое с тонкими длинными усиками, тремя парами лап когтей и полупрозрачным панцирем. Жырающее мир чудище базем. Однако он был больше напавших на город сородичей, даже больше крепостных стен и, казалось, подпирал небесный свод. Его величие наводило на мысль о древнем драконе, нежели о жуке. Воистину монстр. «Базим! Вот эта громадина!» Джанни от страха опустился на землю. Впрочем и остальные выглядели не лучше. Даже бабка Айла будто одеревенела. Однако Хьюи и Далиан спокойно смотрели на приближающегося Исполина и без колебаний преградили ему путь. «Наконец-то главный показался, да?» С нотками усталости проговорил юноша. «Да, Хьюй, я дарую тебе право открыть врата!» Красивым ясным голосом молвила Далиан. Она взялась за воротник и широким движением обнажила грудь. Взоры открылись тонкие ключицы и белая кожа, а Эйла затаила дыхание. «Замок! В груди!» В центре плоской груди девушки виднелся грубый старый замок пристегнутый металлическими цепями к кожаному ошейнику. Хьюи молча поднял правую руку, в которой блеснул ключ. Золотистый ключ с красным камнем. На стержне был выбит древний стих. Юноша спокойно зачитал его. Словно клянущийся в верности даме рыцарь или произносящий заклинание маг. «Вопрошаю, человек ли ты?» Далиан хрипла, как старый изношенный механизм, Ответила на его зов. «Нет. Я мир. Мир в сосуде!» Девушка болезненно вскрикнула, когда золотистый ключ вошёл в грудь. Замок распался на две половинки точно створки ворот. За ним открылась бездонная дыра. Тонкое тело пронзало, окутанное ослепительным светом пустота. А Ах!» Дрожа проронила старуха. Удивлённая Айла обернулась. «Бабушка?» «Мир в сосуде!» «Запечатанная в мире в сосуде потусторонняя библиотека, что названа именем демона, повелевающего знаниями!» «Библиотека Дантелиан!» «Библиотека Дантелиан?» Повторила непривычное слово Айла и недоумённо взглянула на девушку в чёрном. «Сокрытая библиотека...» «Заключившая в себе девятьсот тысяч шестьсот шесть призрачных книг!» «Врата к мудрости открыты!» Красивым чистым голосом произнесла Даллиан. Кьюи сунул руку в дыру и тут же вынул её, но уже со старинной книгой на чужом языке. Юноша зачитал текст и в то же мгновение... «Смотрите! базем радостно закричал один из мужчин. Названная главным огромная, больше крепостной стены насекомая стала корчиться в агонии. Панцирь, который, согласно преданиям, не брали мечи со стрелами, растрескался и осыпался пылью. Айла интуитивно догадалась, что странный феномен произошел благодаря Хьюи и Далиан. Именно слова из нездешней книги уничтожили жука. Дубан. Персонаж одной из сказок Тысячи одной ночи. «Призрачная книга со Среднего Востока, содержащая технику призыва тысячи одного джинна. Она позволила материализовать джинна кабикажа который защищает книги от поедания насекомыми», — бесстрастно объяснил юноша. Черноволосая хладнокровно взглянула на Базима. «Исчезни, чешуйница!» — надменно произнесла она. И огромный жук исчез, будто послушный её словам. Бесследно растворился. Остался только прогал в лесу. «Да уж, пожирал всё подряд. Интересно, кому счёт за восстановление вышлют?» Вымученно вздохнула Хьюи и сунул книгу обратно в грудь Далиан. Девушка обернулась. Замок на её груди был заперт так же надёжно, как и прежде. Айла подошла к ним и спросила. «Джен? Призрачная книга? Что это такое?» «И кто вы такие?» «Мы люди из другого мира», – дал странный ответ юноша. «Другого мира?» – округлила глаза знахарка, а затем внезапно осознала. «Неужели вы пришли из того мира, чтобы защитить нас? Мы создали тебе проблем, Густобровая!» Улыбнулась с нотками грусти девушка в чёрном, не ответив на вопрос. Она смотрела на Уту, словно на старого друга. «Нет. Великий мудрец будущего Айла. Мы сможем повидаться снова сразу, как только откроется книга». «А?» Стоявшие перед ошеломленной девушкой Хьюи и Далиан начали бледнеть. Они собирались покинуть этот мир. Юная Ута торопливо протянула им руки. «Постойте! Неужели ваш мир это...» Парочка исчезла. У Айла остался только остаточный образ по-доброму улыбающейся девушки в черном.